Ее глаза скользнули по мне, но прежде чем она успела возразить, вмешался отец. Вместо того, чтобы задерживать нашего гостя пустыми разговорами, покажи лучше его комнату. Ему пришлось совершить сегодня утром длинный переезд, и его превосходительство, без сомнения, захочет немного отдохнуть, прежде чем сядем за стол. Я к вашим услугам. С поклоном сказал я. Попрошу вас следовать за мной, сеньор. И она пошла впереди меня наверх. Две служанки шли сзади нас, чтобы принести и сделать все, что будет нужно. Она шла впереди меня легко и грациозно. Тосы лучи солнца падали на ее прекрасное лицо, когда она поднималась по винтовой лестнице. Наконец мы дошли до отведенной мне комнаты, прелестного помещения с длинными и низкими окнами, через которые врывалось дыхание сада, перемешанная с запахом цветов, стоявших на окне. Не раз приходилось мне испытывать чувство уютности, которое вызывает жилище в этой стране. Но сегодня я чувствовал что-то особенное и в этом безукоризненном постельном белье с дорогими кружевами по краям, в блестящем хрустале на полках, а главное, в ее присутствии, которое я ощущал более чем когда-либо. В этих голландских домах отделанных темным дубом, царит удивительная уютность, доказывающая, что и в таком скверном климате человек может сделать свою жизнь приятной. Даже зимой, когда на дворе снег и туман, там гораздо теплее и удобнее, чем в моем родовом замке в Сиене-Моренье, хотя там лучи солнца жгучи с утра до ночи, а из окон глаз охватывает всю золотистую равнину, по которой катит до Севильи свои волны Гвадалквивир. Я хорошо помню, как стынал ветер, врываясь в окна, и как я думал о том, сколько богатства в этих небольших темных голландских домах. Но в наших голых неуютных стенах где-нибудь в Новой Костилии выросли люди, которые покорили весь свет, а здесь жил народ, который был завоеван. Но когда я следил за ее движениями, видел, как ее белые руки ловко и бесшумно ставили вещи на свое место, Мне пришло на ум, что это тихое, красивое спокойствие тоже чего-нибудь достоит. Спокойствие? На что оно мне? Мы, герцог и все его наместники, посланы за тем, чтобы принести меч. Сегодня утром я купил свое право на этот час спокойствия, может быть, слишком дорогой ценой, но я знал, что это не может долго продолжаться, и как бы для того, чтобы нарушить охватившее меня очарование, я заговорил. Вы, очевидно, не особенно лестного мнения об испанских начальниках, сеньорина. А тем более обо мне. Хотя со времени моего прибытия в Гертруденберг, кажется, не подавал поводов к этому и, может быть, дал повод порицать мадридское правительство, но только не вам. Она повернулась и взглянула мне прямо в лицо. «О нет, сеньор», — ответила она и опять стала смотреть в сторону. Вы совершили подвиги, и, как вы сами сказали, только из справедливости. Бедная Марион, я бы хотела знать, как она себя чувствует теперь, после того, как она уже приготовилась к смерти. Теперь она вдруг вернулась к жизни, и, будем надеяться, не станет в этом раскаиваться. Что она хотела этим сказать? Я едва верил своим ушам. Смысл ее речи был и темен, и в то же время ясен. Ее тон и манера говорить договаривали то, что осталось несказанным. У меня было такое чувство, как будто она ударила меня по лицу. Ведь она почти прямо сказала, что я спас Донну Марион только для того, чтобы принести ее в жертву себе самому. Клянусь Богом, эта мысль ни разу не приходила мне в голову. Мои гнев и удивление на несколько минут лишили меня языка. Эта девушка, эта голландка, смеет говорить со мной таким языком. Я понимал, что она могла так говорить. Пять лет беспощадного угнетения привели голландский народ к отчаянию. Немало за это время было совершено жестокость и ответственность, за которые падает на многих. Естественно что ей могла прийти в голову такая мысль, но как она решилась высказать ее мне в лицо, мне, в руках которого была жизнь и ее, и ее отца? Я ненавижу говорить резко с дамами, но тут был и исключительный случай. Как необычны были ее слова, так же необычен и откровенен был и мой ответ. «Синьорина», — сказал я, — «ваши слова довольно странны». «Я не знаю, я много лет не был здесь», Не вошло ли в обычаи в этой стране оскорблять своих гостей? Но в Испании этого не делается, и я к этому не привык. Поэтому позвольте мне оставить ваш дом, извинившись за беспокойство, которое я вам доставил. Я поклонился и пошел было назад. На этот раз она действительно испугалась, или, по крайней мере, сделала вид, что испугалась. «Ой, извините меня, сеньор, я против своей воли сделала вам неприятность». Сегодня для меня такой неудачный день. Прошу вас остаться у нас, хотя бы для того, чтобы не наказывать моего отца за мои безрассудные слова. Когда женщина просит извинения, то извинение готово прежде, чем она кончит говорить. Но будьте осторожнее, сеньорина. В каждом человеке два существа, хорошее и дурное. Можно вызвать в нем то или другое, смотря по тому, До какой струны дотронешься? Смотрите, чтобы никогда не задевать дурные струны. «Постараюсь, сеньор», — гордо отвечала она, принимая прежний тон. «Вот прибыл ваш человек с вещами. С вашего позволения я вас теперь покину. Если вам что-нибудь понадобится, прошу распоряжаться в этом доме, как в своем собственном». Эста, эслякаса, де устед. И произнеся эту сакраментальную испанскую формулу, означавшую приветствие, она, поклонившись, прошла мимо меня с тем же надменным и высокомерным видом. Таков был первый час, проведенный мною в этом доме, и я кисло улыбался, воображая, что будет дальше. Мой час спокойствия длился недолго, и это, пожалуй, было лучше. Пока мой человек снимал с меня доспехи, я продолжал размышлять о том, что случилось. Все слагалось как-то странно. Все покорялось моей воле. Я вырвал у церкви ее жертву и сокрушил ее сопротивление, вещи неслыханное. С другой стороны, народ, на который я был послан наложить силой ярмо, приветствовал меня как своего избавителя. Приветствовали даже короля Филиппа. Мне стало смешно. Я помню еще то мрачное молчание, с которым встретили его прощение в Антверпене три года тому назад. Да, опоздая на полчаса, все было бы кончено. Мадемуазель приголь уже нельзя было бы помочь ничем. Или же, если бы народ вздумал броситься на эшафот, я против воли должен был бы помочь ее сжечь. Я или судьба сделали все это? Я всегда думал, что человек создает свою судьбу при помощи своего меча и ума, но так ли это? Раз или два мне казалось, что сильная воля способна совершить даже невозможное. Странно, что вызывающим тоном впервые говорит со мной слабая девушка, и при том в ее доме, где я имел бы право найти приветливость и ровность обращения, но я согну или даже переломлю ее. Какой костюм прикажете вынуть, сеньор? Вывел меня из задумчивости голос моего слуги Диего. Черный, рассеянно, сказал я Диего. Что ты думаешь о происшествии сегодняшнего утра? Диего — солдат, прошедший тяжелую школу, но он ухаживает за мной, как едва ли могла бы ухаживать любая женщина. Он слепо повиновался бы всему, что я ему прикажу. Он родился в Пиренеях, недалеко от Гугенотской Наважи. И, по-видимому, сам Гугенот, хотя и посещает месту самым аккуратным образом. О его прошлой жизни мне ничего не известно. По-испанскому он говорит «хорошо», хотя он и не испанец. Несколько лет тому назад я подобрал его на дороге, умирающим от ран, усталости и голода. И с тех пор он привязался ко мне, как к верный пес. Он никогда не распространяется о том, что с ним было. А я его об этом не расспрашиваю. Однажды он, впрочем, рассказывал мне какую-то длинную историю, в которую я не верил ни одному слову. Я находил его полезным для себя, и мне не хотелось ради удовлетворения своего любопытства лишаться его услуг. «Все это было очень интересно, сеньор», — отвечал он на мой вопрос. «Мне было очень приятно видеть все это, но это...» «Опасно. Берегите, это монаха, сеньор». В наваре есть поговорка «Не давай ожить оглушенной змеи». Когда она очнется, она делается вдвое опаснее. «О, ваши горцы, народ умный, Диего, им приходится быть умными, сеньор. Жизнь на границе не всегда протекает безопасно». Спустившись вниз к обеду, я нашел Вандер Вейрена и его дочь, которые ждали меня. Мы прошли в столовую длинную просторную комнату. Стены ее были отделаны панелями, а потолок — резным дубом. Столовая, как и все в доме, имела солидный и великолепный вид. Я очевидно, строили поколения богатые, любившие искусство, Стол был покрыт тонкой скатертью и установлен дорогим серебром. Графины были из драгоценного венецианского хрусталя. Комната освещалась мягко и не особенно ярко благодаря тому, что была невысока, а стены были отделаны темным дубом. Лучи синего солнца, врываясь в окно, играли на посуде и хрустале. Велика была разница между огромной, открытой площадью с раздраженной толпой, теснившейся вокруг эшафота, между страшным напряжением последних минут утренних событий и этой уютной тишиной. И хотя я старый бродяга, привыкший уже к быстрым переменам действия, на этот раз я почувствовал эту перемену. Через открытые окна волной вливался из сада аромат цветов, наружи мягко жужжали насекомые, А Донна Изабелла, сидевшая рядом со мной, казалось, готова была исполнить мое малейшее желание. В ответ на замечание, сделанное мной частом назад, она, видимо, хотела показать, что и она умеет исполнять обязанности хозяйки. Она переменила свой туалет. Желал бы я знать по своему собственному побуждению или по настоянию своего отца. На ней было платье из светло-голубого бархата, открывавшее шею не менее красивую, чем у мадемуазель де Бриголь. Только у нее был более темный цвет кожи. Хотя она была более нежного сложения, но сходство их очень бросилось мне в глаза. Вероятно, я скоро узнаю его причину. Теперь я никак не мог жаловаться на ее обращение. И она, и ее отец безукоризненно исполняли обязанности гостеприимных хозяев, и при том с таким достоинством, что не уступали любому испанскому гранту. И мне опять приходилось удивляться тому, что здесь, в маленьком городке на окраине Брабанда, я нашел дом, обитатели которого не посрамили бы и придворное общество. Мне было известно, что торговые короли Аугсбурга или Антверпена живут действительно по-королевски, Но я не ожидал встретить такого короля здесь. Впрочем, я припомнил, что раз или два я слышал о богатстве Вандервейрена, но не будучи поклонником денег, я не обратил на это внимания. Я не богат, но могу жить без всяких субсидий от членов фламандских гильдий. Теперь я припомнил все, что слышал раньше о Вандер И это отчасти объяснило мне высокомерный задор его дочери. Нет сомнения, что им уже не однажды приходилось покупать свою безопасность, и в ней укоренилась мысль, что они все могут сделать благодаря своему богатству. Разве она не в состоянии предложить денежное вознаграждение за каждое оскорбление? Однако найдутся люди, которых нельзя купить деньгами, по крайней мере. Очевидно, у Вандервейрена были уважительные причины поселиться в этом городке, которые для них, вероятно, кажется лочугой после Брюсселя и Антверпена. Мне кажется, что я могу угадать эти причины. Одно только обстоятельство сбивало меня с толку. Многие вещи в их доме напоминали мне об Испании. Я убежден, что у моего хозяина течет в жилах примесь испанской крови. Правда, Донна Изабелла, по-видимому, недолюбливает нас — Но это ничего не доказывает. «Позвольте спросить», — заговорил я, — «были ли вы когда-нибудь в Испании?» «Вы отлично говорите по-испански. Хотя всякий, кто исправляет какую-нибудь общественную должность и обязан знать оба языка, ваш выговор, ваш и дон Изабелла до такой степени чист». «Вы так хорошо знакомы с испанскими обычаями, что было бы положительно чудом встретить это в человеке, который никогда не видел солнечной Кастилии или ну, в жилах, которого нет испанской крови». «Вы правы в последнем случае, сеньор. Моя мать Изабелла де Германдец была родом из Вальедолиты. Она всегда помнила обычаи и язык своей Родины и научила своих детей ценить то и другое. Хотя я и не стыжусь быть голландцем, но часто мечтаю о том, что хорошо бы и нам иметь свойства, которыми наделены вы — умеренность, народную гордость, безмерную смелость, которая сделала вас владыками мира. Я поклонился в ответ на этот комплимент и отвечал — У каждого народа свои добродетели. Я всегда думал о том, какие блестящие результаты могли бы получиться, если бы обе нации мирно слились. Но времена этому, кажется, не благоприятствуют. Мы продолжали говорить на эту тему, обменявшись парой взаимных комплиментов. Заметив, что луч солнца бьет мне прямо в лицо, Донна Изабелла велела служанке спустить штору. Она говорила с ней довольно тихо и на местном жаргоне. Тем не менее, я хорошо понял ее слова. «Не беспокойтесь, пусть солнце светит свободно», — сказал я по-голландски. «Если только оно не беспокоит вас или вашего отца, нам осталось немного солнечных дней, и мне приятно чувствовать теплоту на лице». Я сказал это отчасти искренно, отчасти нарочно. Не желая знать ее секретов, я хотел дать ей понять, чтобы она не говорила обо мне в моем присутствии все, что ей захочется.